Глава 26. Доехать до Иры мне так и не удалось. На интерфейс Субао поступил сигнал системы безопасности, отправленный из лавки. Витейвата выругавшись, он велел Лею прибавить скорости. «Что случилось?» — спросил я. «Фанк передает привет». Когда мы приехали к месту назначения, стало понятно, что он имел в виду. Рядом с лавкой стояли два бронированных глайдера корпоративной полиции, отвечающий за порядок в этом районе. Возле входа замер внушительных размеров мех с закрепленным на плече шестиствольным пулеметом. Двое корпов в полном боевом обмундировании опрашивали местных жителей. Небольшая территория перед лавкой оказалась огорожена голографической лентой, которую проецировали несколько воткнутых прямо в асфальт столбиков. Рядом со входом лежал труп охранника, того самого, которого я встретил в тот день, когда пришел к Субао. Вокруг места происшествия скопились многочисленные зеваки, некоторые из них вели прямую трансляцию в сеть. Фасад лавки выглядел так, словно пережил бомбежку. Разбитые стекла, вынесенная дверь и сколы на стенах говорили о том, что кто-то рискнул напасть на заведение посреди белого дня и не пожалел для этого спецэффектов. Это явно было послание. Охренеть! Что тут произошло? Изумился Макс. Прислали подарочек хмуро отозвался Субао. Лей, паркуйся на этой стороне и начинай обзванивать наших людей. Пусть все будут наготове. Бахай, пойдешь со мной. Марк, он посмотрел на меня. Планы поменялись. Мы уже отстаем от фанга, так что действовать нужно быстро. Поедешь к моему человеку в первый жилой район. Он сказал, что раскопал еще что-то о делах этого ублюдка, но передавать по сети не хочет. Узнаешь, что там нарыли, заберешь инфу и свяжешься со мной. Сделаю. Я коротко кивнул и вышел из мобиля, одновременно вызывая такси. Ждать пришлось недолго. Субао с Максом едва успели перекинуться несколькими словами с полицией и скрыться внутри лавки, прежде чем появился желтый глайдер с шашечками на боку, И я в него сел. Назвав водителю адрес, я связался с хакером по полученному от китайца номеру, предупредил о своем визите и откинулся на спинку сиденья, обдумывая происходящее. По всему выходило, что Фанк решил всерьез взяться за нашу дружную компанию. Наверняка после вчерашних событий он понял, что с нахрапа убрать Субао не получится, и решил заставить того понервничать, устроив налет. Первый жилой район, в который меня привезли, был самым ближайшим к центру города. Недвижимость тут стоила за облачных денег, а старых построек вообще не было. Дизайнерские здания соседствовали с дорогими торговыми центрами и стеклянными бизнес-башнями. Люди, гуляющие по улицам, выглядели на порядок лучше тех, кого я видел в том же Дунли. И явных аугов среди них почти не наблюдалось. Проживающие здесь могли позволить себе... Хорошие биоимпланты вместо грубых устройств, вживленных в тело менее богатых жителей Пекина. Наверное, хакер Субао зарабатывал совсем неплохие деньги, раз обосновался здесь. Остановившись возле красивой высотки с озелененным пышным растениями фасадом, я покинул такси и поднялся по ступенькам в вестибюль. Стеклянные двери разъехались в стороны, система безопасности просканировала меня, и попросила отметиться у консьержа. Ну надо же. Пожилой китаец, стоявший за стойкой перед несколькими лифтами, смерил меня оценивающим взглядом. Надо полагать, мой внешний вид слегка отличался от тех, кто проживал в этом доме. «Могу я вам чем-нибудь помочь, сэр?» «Да, у меня назначена встреча. Господин Ливэй Шань. «Одну минуту». Взгляд консьержа за линзами помутнел. Он связался с человеком, имя которого я назвал, и через несколько секунд сказал. «Третий лифт доставит вас на нужный этаж. Система дома покажет вашему интерфейсу, куда идти. Приятного дня!» И вам кивнул я. «Но надо же, какой сервис!» Поднявшись на нужный этаж, я действительно увидел перед глазами стрелку, указывающую направление. Проведя меня по длинному и широкому коридору, она остановилась возле одной из дверей и исчезла. Пожав плечами, я нажал на кнопку небольшого сенсорного экрана. Изнутри донеслась приятная мелодия, и через пару мгновений дверь плавно отъехала в сторону. Если квартира Иры показалась мне довольно крутой, то это просто заставило уронить челюсть на пол. Коридора здесь не было. Сразу после входа находился декорированный мрамором атриум с несколькими статуями и большим количеством растений в огромных катках. Хозяин не встречал гостей, поэтому я без зазрения совести прошел чуть вперед и задрал голову, убедившись, что глаза меня не обманывают. Квартира была двухъярусной. На втором этаже, ограждённом резными перилами, виднелись стеллажи с настоящими бумажными книгами. «Обалдеть!» Кому в наше время нужна такая библиотека? Мастер Ливей! Спросил я, слегка повышая голос. Слова разнеслись по атриуму, отражаясь от каменных поверхностей. Поднимайтесь наверх! Найдя лестницу, я последовал этому совету. Хозяин апартаментов ждал меня на удобном кожном диване возле трех длинных рядов, забитых книгами. Как оказалось, квартира была еще больше, чем представлялось снизу. Второй этаж. Вмещал в себя не только библиотеку, но также и несколько дополнительных комнат, сейчас закрытых. Впрочем, огромный балкон, увитый зеленью, было заметно даже отсюда. «Добрый день», — поздоровался худощавый и светловолосый левый. Мужчина был уже не молод, даже несмотря на сетку ровных хирургических шрамов на его лице, говоривших о нескольких операциях, я заметил морщинки в углах глаз — Он жестом предложил мне сесть на свободное кресло, и я обратил внимание на его руку. Она была кибернетической, хотя человек, живущий в таких апартаментах, наверняка мог позволить себе биопротез. «Интересно, с чем связано такое ретроградство?» «Я так полагаю, вас отправил Субао?» — спросил он. «Верно. Я переслал ключи безопасности, подтверждающие эти слова». Их мой работодатель настрого запретил вскрывать. Ливэй изучил принятые данные и удовлетворенно кивнул. «Вы давно работаете с лавочником? «Чуть больше полугода. Но, думаю, вы и так об этом знаете. Сомневаюсь, что специалист вашего уровня впустил бы в свой дом незнакомца. Кстати, позвольте комплимент. Квартира просто невероятная». Хакер хмыкнул и молча склонил голову, принимая похвалу. Я продолжил. Субао Шифу отправил меня к вам, чтобы забрать некую информацию. Да, разумеется. Левый снял с руки браслет хранилища данных, точно такой, каким пользовалась Ира, и протянул его мне. Советую ознакомиться прямо сейчас. Сведения весьма... интересные. А в пути может случиться всякое. Да вы и сами это знаете, не так ли? Ясно. Намекает на вчерашнюю перестрелку в тоннеле. «Любопытный старик. Судя по всему, знает он многое». «В таком случае, может быть, вам стоило сразу отправить их в у шифу «О, вы, я вижу, совсем не знакомы с цифровыми бродягами», — усмехнулся Левей. «Честно говоря, да не особо». «Мы жуткие параноики, молодой человек. Перехватить данные в сети может кто угодно, особенно если этот кто-то знает, что искать». И вы думаете, что Фанк знает? Боюсь, что так. И тем не менее, вы все равно помогли нам. Я должник, Субау Шифу. К тому же ваш объект мне совсем не нравится. Любопытно. Что ж, если вы рекомендуете, я посмотрю, что в этом хранилище. Но лишь после того, как получу соответствующие указания. Конечно, как скажете. Может быть, хотите что-нибудь выпить? «Кофе, если можно». Ливей снова кивнул и вызвал прислугу. «Пока я разговаривал с Субао, низенькая китаянка в традиционном костюме принесла поднос с двумя чашками и большим кувшином ароматного напитка. Из узкого горлышка валил пар. Лавочник не был расположен к долгой беседе. Корпы еще не убрались из лавки, и он был занят». Так что, даже не дослушав меня, Субао велел самостоятельно изучить информацию, добытую хакером, и перезвонить через час. Что ж, закончив разговор, я отключил свой нейрочип от сети и соединил его с браслетом. Давайте посмотрим, что вам удалось узнать. Мы с Леем стояли на многоярусной парковке одного из домов третьего жилого района он внимательно осматривал огороженную территорию небольшого офиса чуть ниже по улице в мощный цифровой бинокль. Информация, которую раскопал Левей, была действительно интересной. И ознакомившись с ней, я прекрасно понял, почему он не стал пересылать ее по сети и настоял на личной встрече. Субао довольно сильно ошибся в оценке возможностей Фанга. Он был не просто наркоторговцем, решившим заняться контрабандой, Неясно как, но около месяца назад этот человек умудрился заручиться поддержкой Гексин Incorporated, довольно крупной корпорации, разрабатывающей программное обеспечение для нейрочипов. Разумеется, официально их отношения никак не были зарегистрированы. Вот только это не имело никакого значения. По факту, Фанк начал заниматься контрабандой именно для корпов. Он добывал для них разработки конкурентов из соседних гигаполисов, и Российской части Союза. А Субао, сосредоточенный на другой сфере, прозевал появление конкурента, и когда тот решил подмять под себя соседние отрасли, оказался не готов к массированной атаке. Зато благодаря информации Левея мы знали, как можно нанести чувствительный удар по репутации противника, да такой, после которого Корпы явно не погладят его по головке. Офис, который так пристально разглядывал Лей, был передан подставной фирме, а ею владел Фанг. Именно там программисты Гиксин работали с ворованными у других предприятий программами и переделывали их под свои нужды. А чтобы не привлекать лишнего внимания к корпорации, защитой этого места занимались люди Фанга. Узнав об этом, Субао предельно ясно дал мне понять, если в здании произойдет диверсия, после которой отношения Фанга и Корпов испортятся – Мой долг сократится на очень значительную сумму. После нападения на его лавку китаец был просто в бешенстве и теперь хотел только одного — нанести удар, прежде чем Фанк снова заявит о себе. Я уже закончил изучать структуру системы безопасности офиса, которая прилагалась к информации от Ливея, когда позвонила Ира. Черт! За всей этой спешкой я совсем о ней забыл!» «Да?» «Марк, привет!» Ты. у тебя все в порядке? Это я у тебя должен спрашивать. Что случилось? В ее голосе мне послышалась тревога. Мне. Мне кажется, что за мной следят. Ты уверена? Да, черт, побери, уверена! Не кипятись! Я постарался ее успокоить. Почему ты так решила? Несколько раз мимо моего балкона пролетел дрон. Сначала я подумала, что это просто патрульный, но потом поняла, что ему. «Нечего делать на такой высоте. Это не общедоступная игрушка соседей, а навороченная техника. Мне удалось его разглядеть. Окей, окей, я понял. Дрон, не так уж и страшно». «Да я бы не переживала, только из-за слежки, Марк. В дверь дважды звонили. Я смотрела по камерам, какие-то мордовороты поднялись на мой этаж и проверяли, дома ли я. Черт. Это уже было плохо. Система защиты в квартире у Иры хоть и надежная? Но рассчитывать, что она остановит целенаправленный взлом, все же не стоит. Особенно если Фангу приспичит достать девушку из ее жилища. Ты вызвала копов? Что я им скажу? Что мне в дверь звонили, а я не открыла? Или что на высоте 50-го этажа летает дрон, снимков которого у меня даже нет? Да, ты права. Я сложил два и два в уме и понял, что люди Фанга запросто могут перехватить такой вызов, если захотят. «Ира, послушай, дело серьезное. Я не могу сейчас приехать, но как только освобожусь, сразу отправлюсь к тебе, хорошо?» «Хорошо». «Никуда не звони, никому не открывай. Активируй максимальный протокол защиты. У тебя есть оружие?» «Да». «Держи его под рукой. Рядом с твоим домом дежурит пара моих знакомых. Я попрошу, чтобы они следили за входом». «Никуда не выходи», — повторил я. «Как только смогу, приеду». «За такую нервотрёпку...» Ты теперь мне по груб жизни обязан, Линден. Понял? Не только новый глайдер, но и что-нибудь еще. Так точно усмехнулся я. Даже не сомневайся, отплачу, как полагается. Постараюсь поскорее разрулить всю эту ситуацию, обещаю. А ты постарайся отвлечься. Каким образом? Я заперта в четырех стенах. Займись документами по той сделке, например. Какой же ты корыстный, фыркнула Ира и отключилась. Что ж. «Кажется, мне удалось немного успокоить девушку. Надо как можно скорее разделаться с этим фангом, иначе покоя я не почувствую еще долгое время». Воспользовавшись все тем же дроном, что и утром, Лей несколько раз облетел закрытую территорию и собрал всю информацию, какую только смог. По счастью, мы не попались на глаза полиции и охране небольшого здания, затесавшегося между несколькими жилыми высотками. Узнать удалось довольно много. Мы срисовали всех охранников снаружи, загрузили контуры схем системы безопасности в небольшого робота-паучка и с помощью летуна доставили его на крышу офиса. Все дальнейшее было делом техники. Подключившись к микроботу, Лей запустил его в систему вентиляции и спустя полчаса блужданий нашел распределительный щиток, отвечающий за энергоснабжение. Еще минут сорок. Пришлось потратить, чтобы изучить оба этажа постройки и понять, людей там было совсем немного. Есть примерный план, сказал я напарнику, когда он вновь вернул паучка в вентиляцию и снял с себя VR-шлем. Излагай. Здание почти вплотную прилегает к парковке с той стороны, я указал на нее. При желании с третьего-четвертого уровня можно спрыгнуть на крышу без риска переломать ноги. Можно, согласился Лей. Если сразу перед этим отключить электричество, у нас будет секунд 20, прежде чем камеры и сканеры переключатся на резервные источники энергии. Успеем добраться до двери на балконе второго этажа. Замок электрический, она будет разблокирована. Если один найдет, где подождать пару минут, второй в это время может проникнуть в их сеть и запустить туда вирус. Внутренние камеры окажутся бесполезными. Тогда можно добраться до центрального сервера и спалить его ко всем чертям. «Где он находится?» «В северо-западной части первого этажа». Лей передал на мой интерфейс оборванную карту, которую составил наш маленький шпион. «Внутри только сотрудники», — задумчиво протянул я. «Если столкнемся с ними, проблем не будет, а вот с охраной можно оказаться в западне. Тот, кто останется здесь, будет следить за людьми на улице. Если что, отвлечет внимание на себя, чтобы у второго было время свалить». «Каким образом? Обратно через крышу?» «Нет, смотри». Лей вывел трехмерную голографическую проекцию над своим браслетом. «С первого этажа можно выйти на заднюю часть территории. Оттуда прямая дорога на парковку. Дверь заблокирована, но можно просто вынести замок или взломать его, в зависимости от того, какой вариант будет наиболее быстрым». «Авантюра». «Согласен», — кивнул напарник, «но что-то делать надо». Субао ясно дал понять, что без результата мы можем не возвращаться. Скинемся? Кто пойдет внутрь? Нет, пойду я. Все равно с этой техникой ты работаешь лучше. Главное, проведи меня внутрь, а там я сориентируюсь. Без проблем, согласился Лей. Он подошел к багажнику, открыл его, щелкнул замками еще одного контейнера и показал мне разобранную снайперскую винтовку Гадюка МК-4. Если что... «Эта девочка поможет мне тебя прикрыть!» «Будем надеяться, что сегодня она нам не понадобится». Поначалу все шло как по маслу. Мне удалось не разбиться и оказаться на крыше сразу после того, как Лей вырубил электричество на всей территории офисного здания. Дверь оказалась открыта, и я проник внутрь безо всяких проблем. К счастью, в коридоре никого не оказалось, и, слушая советы напарника, Я спрятался в одном из кабинетов, пока он управлял микроботом и загружал в систему безопасности свой вирус. Тот поработал на славу. Через пару минут после того, как электричество включилось и встревоженные голоса за дверью утихли, программный код начал потрошить защитный контур местной сети. В здании снова воцарилась паника, но сейчас это играло мне на руку. Сотрудники предприятия прилипли к проекционным экранам, пытаясь отыскать источник проникновения, так что я без труда пробрался в нужную часть здания и оказался рядом с серверной. Используя электронную отмычку, заморозил сигнализацию и меньше чем за минуту вскрыл замок. Длинные ряды техники от пола до потолка тянулись по всей длине помещения. Руководствуясь подсказками Лея, я направился к нужному мне узлу связи и едва не столкнулся нос к носу с оператором, неслышно появившимся из-за одного из шкафов. Впрочем, он был удивлен гораздо сильнее меня. Молодой парень даже вскрикнуть не успел. Ударив его в кадык ребром ладони, я хорошенько приложил его головой о ближайшую стенку. Проверив пульс и убедившись, что он жив, связал ему за спиной руки, выдернутым тут же проводом, и обшарил сумку, упавшую на пол. «Отлично! Технический ключ безопасности!» Найдя центральное хранилище данных, я использовал девайс и легко получил к нему доступ. Теперь нужно было лишь запустить внутрь еще один вирус, который уничтожит все данные. Но с наскока сделать это не получилось. Оказалось, что интерфейс тут весьма продвинутый, и просто залить вирус внутрь не получится. Защита стояла как раз для подобных случаев, и требовалось прямое взаимодействие оператора с сервером, Переводя на человеческий язык, нельзя было использовать изолированные от сети браслет. Чтобы сделать то, что я задумал, необходимо было подключиться к серверу напрямую. Лей! шепнул я. Как там обстановка? Минут пять я тебе еще дам, пока они гоняются за трояном. В ушах послышался голос напарника. Но потом они его сотрут и восстановят доступ, и либо увидят тебя на камерах, либо засекут несанкционированное воздействие. Решай быстрее! Черт! По большому счету выбора у меня не было. Вдохнув поглубже, я снял с сервера блокировку ключом оператора и дал ему запрос на соединение со своим нейрочипом. Подключение установлено. Ожидайте. Подключение завершено. Добро пожаловать в систему Soul. Так, отлично. Теперь осталось только залить вирус. Открыв каталог файлов на своем интерфейсе, я выделил нужный и уже собирался отправлять его в сеть, как вдруг... Он просто исчез. «Что за нахер?» — пробормотал я, перезапуская файловую систему. «Ничего. Внимание! Угроза заражения!» Перед глазами вспыхнула надпись. Моргнув, я убрал ее и запустил проверку фаервола, но ничего не произошло. Я запаниковал. Попытался перезагрузить интерфейс, но он просто не слушался. Тогда я решил отключиться, но внезапно понял... Контроль над нейрочипом потерян. «Да какого?» «Добрый день, Марк!» «Кто это?» — опешил я. «Меня зовут Страж. Страж системы Соул. У вас нет необходимых прав доступа. За нарушение протокола безопасности ваша личность будет аннулирована через 10 секунд». «Стой, стой, стой!» — крикнул я, уже нисколько не переживая, что меня кто-нибудь услышит. «Девять...» «Да подожди ты, я ошибся! Я простой техник!» 8. Ложь вам не поможет!» «Отмена протокола!» — рявкнул я, стараясь разорвать соединение, но тщетно. Интерфейс меня не слушался, нейрочип был полностью заблокирован. С каждой секундой, отсчитываемой механическим голосом, глаза затягивало серой пеленой всё сильнее и сильнее. И я ничего не мог с этим сделать. Пытался было поднять руку, чтобы снять линзы, но тело просто отказалось меня слушаться. «Лей! Помоги, мать твою, лей!» «Три, два, один...» Процедура аннулирования активна, меня будто ударило током, а может так и было, к тому моменту, как отсчет закончился, я уже вообще ничего не видел, Долбаная система полностью перехватила управление нейрочипом и линзы заволокло густым серым туманом, последнее, что я помнил, как падаю назад, а затем пришла темнота.